Господин Маликорн, архивариус французского королевства. Две женщины, закутанные в плащи и в черных бархатных полумасках, робко последовали за манеканом. Во втором этаже, за красными занавесками, мягко струился свет лампы. В другом конце комнаты, на кровати святыми колонками, за пологом того же цвета, что и занавески, лежал дагиш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 Несколько пятен еще не засохшей крови виднелось на полу. Манекан быстро взбежал по лестнице. Он остановился на пороге, тихонько толкнул дверь, просунул голову в комнату и, видя, что все спокойно, на цыпочках подошел к большому кожаному креслу эпохи Генриха IV. Убедившись, что сиделка, как и следовало ожидать, заснула, манекан разбудил ее и попросил перейти в соседнюю комнату. Затем он подошел к кровати, и постоял подле нее, спрашивая себя, не нужно ли разбудить Дегиша, чтобы сообщить ему приятное известие. Но так как из-за портьеры до него уже доносился шорох шелковых платьев и прерывистое дыхание его спутниц, так как он уже видел, что эту портьеру нетерпеливо приподнимают, то он перешел вслед за сиделкой в соседнюю комнату. В то самое мгновение, когда он скрывался за дверью, портьера поднялась,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 стоявшей у колонки его кровать При виде его глаза больного расширились, но в них не блеснуло ни искры сознания. Тогда стоявшая сделала знак своей спутницы, сидевшей на табурете у двери. Та, без сомнения, хорошо заучила урок, потому что ясным звонким голосом, отчеканивая слова, без запинки произнесла «Граф, ее высочеству, принцессе, угодно узнать»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 Он бы увидел, как эти блестящие жемчужины падают к нему на постель. Позабыв, что она в маске, дама поднесла руку к глазам, желая вытереть их, но, встретив холодный бесчувственный бархат, с гневом сорвала маску и швырнула ее на пол. При виде неожиданно появившегося точно из облака лица, Дегиш вскрикнул и протянул руку но он от слабости не мог вымолвить ни слова, и силы мгновенно покинули его. Его правая рука, которая инстинктивно потянулась к ведению не рассчитав своих сил, тотчас же снова упала на кровать, и кровавое пятно на белом полотне еще более расширилось. В то же время глаза молодого человека затуманились и закрылись, точно он вступал уже в борьбу с безжалостным ангелом смерти. После нескольких конвульсивных движений голова его замерла на подушке. Лицо графа стало мертвенно-бледным. Дама испугалась, но страх не отшатнул ее от кровати, а, напротив, привлек ее к ней. Она наклонилась над раненым, обдавая своим дыханием холодное лицо, которого она почти касалась, потом быстро поцеловала левую руку Дегиша. Точно под действием электрического тока раненый очнулся вторично, открыл ничего не видящие глаза и снова погрузился в забытье. — Уйдем, — сказала дама, обращаясь к своей спутнице, — нам нельзя оставаться здесь дольше. Я совершу какое-нибудь безрассудство. — Ваше Высочество забыли маску, — сказала бдительная спутница. — Подберите ее, — отвечала дама, выбежавшая на лестницу в страшном смятении. Так как дверь на улицу оставалась приоткрытой, то две птички легко выпорхнули из нее и поспешно вернулись во дворец. Одна из дам поднялась в покое принцессы и скрылась там. Другая вошла в помещение фрейлин, то есть на антресоле. Придя в свою комнату, она села за стол и, не успев даже отдышаться, написала следующие строки. Сегодня вечером принцесса навестила господина де Гиша.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 И Монтале подбежала к шкатулке из кленового дерева, где у нее хранились туалетные принадлежности и духи. «Нет, не суда», — сказала она себе, — «такие вещи нельзя предоставлять случайностям». Затем, постояв некоторое время в раздумье, она сделала присущую ей гримаску и сказала, «Прекрасная маска, окрашенная кровью храброго рыцаря, ты отправишься в склад редкостей, где хранятся письма лавальер, письма Рауля».